Теперь темп. Он двигался, словно слепой, на ощупь прислушиваясь к своим ощущениям, любуясь тем, как вечерние лучи солнца превращают песок в красное марево, как утренние синюшные лучи, едва пробудившись от сна, покусывают остывшую за ночь землю. Ему до всего теперь было дело. Где-то за поворотом его ожидала смерть, отчего все вокруг делалось значительным, и каждое мелкое событие казалось предзнаменованием. Последний путь делает человека внимательным к мелочам. Герман замечал все. Юркую полевую мышь, укрывшуюся в норе, полусонную гюрзу, притаившуюся среди кладбищенских камней, суматошную ласточку, ныряющую в прорехах облака. Вскоре он добрался до Самарканда. На большом базаре купил у менялы убористую карту, сопоставил мысленно с той, которую видел в юности у Гермогена, и решил, что нужно держаться восточнее. Тот огромный крест на Гермогеновой карте стоял правее. Правда, теперь Герман больше не считал, что там зарыты сокровища, и не жаждал найти их. Но там его ожидало сокровище куда более ценное. Именно там он проведет свой последний омопомрачительный день, прежде чем навсегда покинет этот мир. Мысли о смерти больше не приводили его в трепет, как прежде в Подмосковье в самом начале пути. Высшие силы словно готовили его достойно принять участь, начертанную ему судьбою. И Герман испытывал теперь лишь Некий возвышенный восторг, который переводил его за черту небытия постепенно и осторожно. Он вглядывался в лица людей на базаре и понимал, насколько от них уже далек, насколько различны их пути. Ему теперь приходилось поддерживать небесный свод, тогда как они отчаянно торговались за кусок баранины, спешили к своим очагам, Готовить похлебку из Маша ссорились с соседями за оттяпанный клок земли. На площади у огромной величественной мечети он вдруг почувствовал головокружение. Показалось, он вот-вот упадет с коня, до того сильно ударило его что-то в сердце и в легкие. Но через мгновение боль ослабла, и Герман ощутил невероятный прилив сил. Хотелось раскинуть руки и лететь, земля больше не удерживала его. Если бы он знал местный язык, то непременно спросил бы у быстроногих мальчишек, мелькающих на площади, что это за удивительная мечеть, и они объяснили бы ему, признав в нем чужеземца, ведь только чужеземцы не знают того, что известно любому ребенку, что здесь, в мавзолее, погребен великий Тимур, сделавший когда-то Самарканд столицей своей империи. Тамерлан, как его звали на Западе, был одним из самых кровавых деспотов своей эпохи, и Герман хорошо знал это, а потому лишь улыбнулся бы словам уличных мальчишек и задержался возле мечети, чтобы полной грудью вобрать ту силу, которая передавалась ему от великолепных голубых куполов. — Эй! — вдруг окликнул его кто-то. — Эй, брат! Услышав родную цыганскую речь, пусть изломанную чужим наречием, но все-таки узнаваемую, Герман обернулся. Посреди улицы стояла повозка, запряженная старой полослепой клячей, а на месте возницы сидел бодрый старик в рубище и делал Герману знаки, приглашая подойти поближе. Герман подъехал, ожидая от старика каких-нибудь слов или вопроса, но тот только скалился во весь свой белозубый рот да пристально смотрел куда-то Герману за спину. «Кто ты?» — спросил его Герман. — «И что тебе нужно?» «Я последний из странствующих дервишей!» — отозвался старик, усмехнувшись, и снова замолчал. «Почему последний? Разве остальные погибли?» — спросил Герман только ради того, чтобы хоть немного продлить разговор. Он уже несколько дней не перебросился ни с кем и словечком. А старик суетливо ерзал на козлах, словно собирался вот-вот стегнуть лошадь,